Антон Палч Чехов Верочка, Часть третья Грусть, теплота и сентиментальные настроения, навеянные на него прощанием и наливкой вдруг исчезли уступив место резкому неприятному чувству неловкости. Точно перевернулась в нем душа, он косился на веру, и, и теперь она после того, как, объяснившись ему в любви, сбросила с себя неприступность, которая так красит женщину, казалось ему как будто ниже ростом, проще, темнее. «Что же это такое? Ну, ну, я же ее люблю или нет?»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 Так и Огнев не помнит слов и фраз Веры. Ему памятно только содержание ее речи. Она сама и то ощущение, которое производила в нем ее речь. Он помнит, как будто придушенный, несколько сиплый от волнения голос и необыкновенную музыку и страстность в интонации. Плача, смеясь, сверкаясь, лизинками на ресницах, она говорила ему С первых же дней знакомства вы поразили меня своей оригинальностью, да, умом, добрыми умными глазами, своими задачами и целями жизни. Я полюбила вас страстно, безумно, глубоко. Когда бывало летом, я входила из сада в дом и видела переднюю вашу крылатку, я слышала издали ваш голос, то сердце обливалось холодком, предчувствием счастья». Даже пустые шутки заставляли хохотать. В каждой цифре ваших тетрадок я видела необыкновенно разумные и грандиозные. И лес, и туманные клочья, и черные канавы по бокам дороги. Казалось, притихли, слушая ее А в душе у происходило что-то нехорошее и странное Объясняясь любви, Вера была пленительно хороша Говорила красиво и страстно Но он испытывал не наслаждение, не жизненную радость, как бы хотел А только чувство сострадания к Вере, боли, сожаления, что...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 Для меня нет выше счастья, как видеть вас. Идти за вами, хоть сейчас, куда вы хотите. Быть вашей женой и помощницей. Если вы уйдете от меня, то я умру с тоски. Я не могу здесь оставаться. Мне опостылили и дом, и этот лес, и воздух Я не выношу постоянного покоя, бесцельной жизни Я не выношу наших бесцветных и бледных людей Которые все похожи один на другого, как капли воды Все они сердечные, добродушные Потому что сыты, не страдают, не борются А я хочу именно в большие, сырые дома, где страдают Ожесточены трудом и нуждой И это казалось огненным, приторным и несерьезным Когда Вера кончил, он все еще не знал, что говорить, но молчать нельзя было. Он забормотал: "Я, я Вера говорил, но очень благодарен вам. Хотя чувствую, что, ну, ничем не заслужил, не заслужил такого с вашей стороны чувства. Ну, во-вторых, как честный человек я должен сказать, что...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 Я, я вас настолько уважаю, что не больно Вера резко повернулась и быстро пошла назад К усадьбе Огнев последовал за ней Не надо Не идите, я сама дойду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 И следы, которые оставляли на пыльной дороге ее маленькие ножки. Припоминал ее слова и слезы. Но все это только умиляло. Но не, не раздражало его души. Ну, это, ну, нельзя же насильно полюбить. Когда же я полюблю не насильно? Ведь мне уже по 30. Лучше Веры я никогда не встречал женщины. И никогда не встречу М -м, собачья старость. Старость в 30 лет. А Вера шла впереди него все быстрее, быстрее, не оглядываясь, поникнув головой. Ему казалось, что с горя она сунулась, сузилась в плечах. Воображая, что творится теперь у нее в душе, и пусть и стыдно, и больно до того, что умирать хочется. Господи, столько во всем этом жизни, поэзии, смысла, что камень бы тронулся, а я... я глупый, и нелеп. У калитки Вера мельком взглянула на него и...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 что она лежала не вне, а в нем самом, для него было ясно. И искренне осознался он перед собой, что не холодность, которую так часто хвастают умные люди, не холодность себелюбивого глупца, а просто бессилие души, неспособность воспринимать глубокую красоту, ранняя старость, приобретенная путем воспитания, беспорядочной борьбы из закуска хлеба, номерной бессимейной жизни –